Глава 12. Предупреждение от Красного Короля Когда дверь в дворец захлопнулась, Нэнси ахнула, Бесс завизжала. Джорджа попала в плен. Кому и почему? «Это М-9 похитил ее!» — рыдала Бесс. «Что нам теперь делать?» Нэнси уже бежала вверх по лестнице. Она пересекла террасу и дернула дверь. Она была заперта. «Я должна попасть внутрь», — в отчаянии подумала Нэнси. Она повернулась к подбежавшей Бесс. «Оставайся тут и смотри в оба. Я побегу к главному входу и постараюсь что-нибудь выяснить». Она подлетела к главному входу, хотела распахнуть дверь, но и та оказалась заперта. Нэнси стала изо всех сил колотеть по двери. Через несколько минут к ней вышел охранник. «Дворец на сегодня закрыт, мадемуазель», — раздраженно сказал он. «Послушайте», — взмолилась Нэнси, «мою подругу силой затащили внутрь, со стороны лестницы, ведущей к ле -ранжери. Охранник недоверчиво посмотрел на Нэнси. Она поняла, что он пытается понять, не сумасшедшая ли перед ним. «Я говорю совершенно серьезно», — сказала она. «Это не шутки, пожалуйста! Моя подруга в опасности!» Неожиданно охранник поверил, что Нэнси говорит правду. Он впустил ее во дворец, и они вдвоем взбежали по лестнице к двери, о которой говорила Нэнси. Там никого не было видно. Охранник зло посмотрел на Нэнси. «Я не люблю, когда надо мной шутят», — сказал он резко. «Вам лучше уйти и немедленно». Нэнси не знала, что делать. Как ей убедить этого человека в том, что она не врет? Вдруг ей на глаза попалась голубая пуговица от блузки Джорджи, валявшаяся на полу. Она подняла ее. «Вот, доказательство!» — сказала она охраннику, объяснив, откуда взялась пуговица. «Но где же тогда ваша подруга?» — спросил он, начиная беспокоиться. «Мы должны это выяснить!» — ответила Нэнси. Она принялась бегать из комнаты в комнату, охранник за ней. Нигде не было и следа Джорджи и похитителя. «Может быть, этот парень спустился по одной из лестниц и просто покинул дворец?» — предположил охранник. Пока они обсуждали, где продолжить поиски, из соседней комнаты вышел мужчина в униформе и зашагал к главной лестнице. Охранник тихо сказал Нэнси. «Очень странно. Сегодня я должен был дежурить один». Нэнси вскричала. «Этот человек просто выдает себя за служителя музея! За ним!» Они бросились погоню за незнакомцем, но когда они подбежали к лестнице, там уже никого не было. Внизу хлопнула дверь. С трудом переводя дух, охранник выпалил. «Кажется, парень скрылся. Надеюсь, он ничего не украл». Нэнси же считала, что именно сбежавший незнакомец втащил Джорджа в здание своей тростью. «Наверное, он оставил мою подругу внутри. Мы должны продолжить поиски». Они с охранником Стали искать дальше. Вбежав в спальню Людовика XIV, они замерли в удивлении. Джорджи Фейн мирно спала на роскошной кровати короля. По крайней мере, Нэнси надеялась, что Джорджи спала. Она с опаской подошла к подруге. Как только Нэнси приблизилась к кровати, Джорджи открыла глаза. Испуганно оглядываясь вокруг, она произнесла. «Где это я?» «О, слава небесам! С тобой все в порядке!» — воскликнула Нэнси. Охранник просто не поверил своим глазам. Несколько секунд он мог только таращиться на Джорджи, словно она была привидением. «Джорджи, как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросила Нэнси. «Кажется, хорошо», — неуверенно ответила Джорджи. «Когда что-то ударило меня по шее, я потеряла сознание». Она попыталась сесть. Теперь настал черед охранника беспокоиться. «Нет, нет», — настаивал он, — «не двигайтесь, я должен вызвать доктора и известить о произошедшем полицию». Он выбежал из комнаты. джорджи было запротестовала, но Нэнси поддержала охранника и заставила джорджи остаться в кровати. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем охранник вернулся с врачом и двумя полицейскими. Осмотрев джорджи Доктор сказал, что с ней все в порядке, но она должна отдохнуть, после чего ушел. Неожиданно Джорджи расхохоталась. «Это просто невероятно! Поверить не могу, что все это случилось на самом деле!» Между взрывами смеха она сказала. «Представляешь, я спала в кровати Людовика XIV!» Нэнси охранник, а за ними и полицейские тоже начали хохотать. Джорджа смеялась до слез, так что ей пришлось вытирать лицо платком. Когда она вытащила его из кармана блузки, оттуда на пол выпал сложенный листок бумаги. Нэнси подняла его и протянула Джорджа. Когда она развернула листок, на ее лице появилось странное выражение. «В чем дело?» — спросила Нэнси. «Кто-то положил эту записку мне в карман. Это очередное предупреждение!» Полицейские сразу же напряглись. «Что вы имеете в виду?» — спросил один из них. «Сначала я прочту записку», — сказала девушка, «а потом моя подруга Нэнси вам все расскажет». Джорджа стала читать вслух напечатанный в записке текст. «Девочки, не лезьте не в свое дело, иначе вас ждут серьезные неприятности. Красный король». «Красный король?» — переспросил второй полицейский. «Мэ?» «Но кто он такой, этот красный король?» «Мы это имя слышим первый раз», — ответила Нэнси. «Предыдущие записки были подписаны месье Нёфом и Зелёным Львом». Она вкратце рассказала о деле миссис Блэр, из-за которого приехала во Францию. Полицейские заявили, что эти имена им незнакомы. «Сегодня на девяносто девятой ступени лестницы, ведущей к Леренджерии, мы наткнулись на метку М9, сделанную чёрным мелом». продолжила свой рассказ Нэнси, после чего поведала, что произошло после. На полицейских охранников ее история произвела сильное впечатление. Они посчитали нужным сказать, что очаровательные американские сыщицы были действительно храбрыми, разрешились идти на подобный риск. Нэнси спросила: "Вы уверены, что никогда не слышали о человеке по имени Луиабер?" Все трое отрицательно покачали головами. Один из полицейских спросил, «Он живёт где-то поблизости?» Нэнси ответила, что не знает его адреса. «Мы дважды видели его в Париже, причём один раз он был переодет арабом. Я подозреваю, что он как-то причастен ко всем этим событиям, и что именно он был человеком в униформе, которого мы видели несколько часов назад. Мы постараемся всё выяснить», — заверили девушек полицейские. Один из них забрал записку, сказав, «И еще, мы проверим это на отпечатке пальцев. Если понадобится, вы сможете подъехать в управление?» Нэнси улыбнулась. «Конечно», — сказала она и дала офицерам свой адрес. «Требьян, очень хорошо». Джорджи уверила всех, что чувствует себя намного лучше. «Давайте отыщем Бесс. Наверное, она очень волнуется». Девушки спешно отправились туда, где осталась Бесс. Она с облегчением увидела, что ее кузина в целости и сохранности, но пришла в ужас, узнав о том, что с ней произошло. Когда девушки вернулись в дом Бордо, хозяев очень напугал рассказ об их приключениях. «Совершенно очевидно, что месье Нев знает, вы идете по его следу и крайне этим недоволен», — сказал месье Бордо. «С этого момента, девушки, вы должны быть очень осторожны». Подруги пообещали, что постараются. Вечером после ужина Нэнси спросила у супругов бордо где жила Жозет Блэр в детстве. «Всего в нескольких милях отсюда», — ответила мадам бордо «Хотите съездить туда? Я могу отвезти вас туда завтра утром, когда вернусь из церкви». «Великолепно!» — воскликнула Нэнси. Их путь лежал через холмистую местность. сплошь покрытую зеленью. На каждом акре земли располагались пастбище и поля, засаженные овощами и цветами. Поздним утром они подъехали к очаровательному старому шато, стоявшему в окружении садов. Перед домом мужчины и женщина срезали распустившиеся розы. Мадам Бардо спросила, не они ли теперь владеют усадьбой. Женщина ответила приятным голосом. «Да, наша фамилия Дюпон». Чем мы можем вам помочь?» Мадам Бордо и девушки вышли из машины. Назвав свое имя и представив спутниц, Нэнси рассказала, что здесь в детстве жила миссис Блэр, их очень хорошая подруга. Услышав историю про необычные сны, супруги Дюпон очень заинтересовались. «О, Ли, да-да», — сказала мадам Дюпон. «Я помню, что миссис Блэр жила здесь, когда была маленькой». Но вот ее сон я никак объяснить не могу, — Нэнси спросила. «Кстати, вы случайно не знакомы с ее гувернанткой, мадмуазель Манон?» «Мы не то чтобы знакомы с ней», — ответил месье Дюпон. Но лет пять назад сюда приезжала одна женщина. Она сказала, что когда-то жила здесь и была гувернанткой у маленькой девочки, которую теперь разыскивает. «Это потрясающе», — сказала Бесс. «Не могли бы вы сказать, где теперь живет мадмуазель Манон? Миссис Блэр была бы очень рада». «К сожалению, тут мы не сможем вам помочь», — сказала мадам Дюпон. Она разыскивала миссис Блэр, но понятия не имела, где она может быть. Мы смогли сообщить ей лишь то, что миссис Блэр переехала в США. Нэнти подумала, что супруги Дюпон могут подсказать им, как выяснить местонахождение мадемуазель Манон. — Может, она упоминала, куда собирается поехать? — спросила Нэнси. — Или откуда приехала? — Нет, — ответил месье Дюпон. Но она говорила, что замужем. Ее мужа зовут месье Луи-Обер.